Глава 15. В 20 минут 8-го к дому Луизы подкатил Линкольн выпуска 70-х годов. Ральф последний час он мылся, брился и пытался хоть немного успокоиться, стоял на крыльце и наблюдал, как Луиза выбирается с заднего сиденья машины. Она распрощалась, и лёгкий ветерок донёс до него задорный молодой смех. Линкольн отъехал, и Луиза направилась к дому. Пройдя половину дорожки, она остановилась и обернулась. Томительное долгое мгновение они рассматривали друг друга, стоя на противоположных сторонах Гаррис-авеню, отлично видя, несмотря на сгущающуюся темноту и 200 ярдов, разделяющих их. Друг друга в этой темноте они казались скрытно горящими факелами. Луиза направила на него палец. Движение сильно напоминало жест, которым она выстреливала в доктора номер 3, но Ральф не испугался. Намерение, подумал он. Всё зависит от намерения. В этом мире есть несколько ошибок, но как только тебе становится ясен твой путь, возможность ошибок, скорее всего, сводится к нулю. Узенький, сверкающий серый лучик силы возник на кончике пальца Луизы, проходящий через В сгущающейся тени Гарис-авеню проезжающая машина беспрепятственно промчалась сквозь него. Окна машины вспыхнули. На долю секунды передние фары загорелись ярче, и всё. Ральф тоже поднял палец, и из него стал разрастаться голубой поток. Два лучика встретились посередине Гарис-авеню и переплелись, как ветки жимолости. Поднимаясь вверх, этот поросячий хвостик бледнел. Затем Ральф согнул палец и его часть любовного узелка, поебившегося посреди Галеса Веню исчезла, а через мгновение растворился и лучик луизы. Ральф медленно спустился с крыльца и пошёл прямо по газовой луи зашла ему навстречу. Встретились они посреди улицы, там, где на самом деле встретились уже давно. Ральф обнял её и поцеловал. Ты изменился, Робертс. Помолодел. Эти слова снова и снова возникали в его мыслях. Так повторяет одну и ту же фразу заезженная пластинка, когда Ральф, сидя в кухне Луизы, пил кофе. Он не мог отвести от нее взгляд. Луиза, честно говоря, выглядела лет на десять моложе, и фунтов на десять легче, чем та женщина, к образу которой он привык в последние годы. Интересно. Сегодня в парке она тоже была такой? Вряд ли. Хотя утром Луиза сильно расстроенная. плакала наверное поэтому и выглядела иначе и всё же да и всё же исчезла тонкая сетка морщин вокруг рта как и двойной подбородок и мешки зряблой кожи на полных руках сегодня утром она горько плакала а вечером излучала счастье но ральф знал что не в этом причина родительских перемен мне понятно значение твоего взгляда сказала луиза стран конечно таким образом решается вопрос происходило ли это на самом деле, но всё равно страшновато. Мы отыскали источник юности. Забутье в Флориде. Источник находится в Дели, совсем рядом. Мы отыскали, она казалась удивлённой и несколько настороженной, будто подозревала, что он подшучивает над ней или ведёт себя с ней как с нашей Луизой. Луиза подошла и взяла Ральфа за руку. Пойди в ванную, Взгляни на себя в зеркало. Я отлично знаю, как выгляжу, чёрт побери. Я только что побрился очень тщательно. Она гневнула. "Ты хорошо потрудился, Ральф, но дело вовсе не в щетине. Просто посмотри на себя". "Ты серьёзно?" "Да", твёрдо ответил Луиза, очень серьёзно. Ральф почти дошёл до двери, когда она произнесла Ты не только побрился, ты ещё и рубашку сменил. Молодец. Мне не хотелось говорить, но она порвалась. "Разве?" спросил Ральф. Он стоял спиной, так что Луиза не заметила его улыбки, а я и не заметил. Минуты две, опираясь на умывальник, Ральф разглядывал себя в зеркало. Столько времени понадобилось ему, чтобы рассмотреть то, что мысленно он уже видел. Приази, вновь появившихся чёрных, блестящих словно вороново крыло волос, поражали его ображение, как и исчезновение уродливых мешков под глазами, но он не мог оторвать взгляда от того, каким образом выглядели его губы, избавившиеся от глубоких морщин, незначительная, неестественная вещь, рот совершенно молодого человека, и внезапно Ральф засунул палец в рот и провёл им по правой нижней десне. Он не был совсем уверен, однако ему показалось, что десна немного припухла, готовая обнажить новый ряд зубов. Вот это да, пробормотал Раль, мысленно переносясь в тот знойный день, когда он столкнулся с этим дипным его лужайки. Тогда это поведал ему, что Делли наводнён обезумевшими созданиями, где-то убийцами, чудовищами, крадущими жизни. «Сюда стягиваются все силы», — сообщил ему Эд. «Знаю, трудно поверить в подобное, но это так». Теперь Ральфу поверить было легче. Труднее стало соглашаться с утверждением, что Эд сошел с ума. «Если и дальше пойдет в том же духе», — стоя у двери сказала Луиза. «Нам придется пожениться и уехать из города Ральф. Симона и Мина не могли». в прямом смысле слова отвести от меня взгляд я вовсю распространялась насчёт новой косметики полученной по почте но они не клюнули на эту удочку мужчина мог бы поверить но женщина отлично знает что косметики под силу а что нет они вернулись в кухню и хотя ауры временно исчезли ральф кое-что всё же увидел свечение исходящее от воротника шёлковой блузы луизы consequence of я сказала им единственную вещь, в которую они могли поверить. Что именно? поинтересовался Ральф. Я сказала, что встретила мужчину. Луиза замялась, а затем, заливаясь румянцем, выпалила: "И влюбилась в него". Ральф взял её за руку и повернул к себе. Он смотрел на маленькую аккуратную складочку у ногтей и думал, как бы ему хотелось прикоснуться к ней губами или кончиком языка. Затем он взглянул на вызу «А это правда?» Она ответила ему искренним, исполненным надеждой взглядом и тихонько ответила. «Мне так кажется, но теперь все так странно, я уверена лишь в одном. Мне хочется, чтобы это было правдой. Мне нужен друг. Я так долго была испугана, несчастна, одинока. Одиночество самое страшное, когда стареешь. Не боли и ломота в пояснице, и не то, как задыхаешься, поднимаясь по лестнице». по которой взлетал, когда тебе было двадцать, а именно одиночество. Да, согласился Ральф, это самое страшное. Никто с тобой больше не разговаривает. Иногда люди беседуют в твоем присутствии, но это не одно и то же. Чаще всего возникает ощущение, будто тебя вообще не видят. С тобой такое и случалось. Ральф подумал о Дерри Старых Кляч, городе, который игнорирует спешащий на работу, спешащий поиграть мир, и кивнул. «Ральф, обними меня». С удовольствием отозвался он и нежно заключил женщину в объятия.